Я вышел тем же путем, что и заходил, через застекленные двери на веранду и вниз по ступеням. Яростный ветер сбивал с ног, в голове крутились тяжелые мысли. Я не мог поверить своим ушам. Злая шутка про Барбару. Это так не похоже на Лану. Я ничего не понимал. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, мне непонятно, почему Лана повела себя тогда столь жестоко. Это совершенно не соответствовало ее характеру. Мне не верилось, что Лана, моя подруга, способна на такое. Хотя, пожалуй, я мог бы поверить, что на такое способна ее вторая тайная личность. Маленькая девочка, скрытая внутри Ланы, измученная и жаждущая выплеснуть весь свой гнев. Конечно, я бы ее простил. Иначе и быть не могло. Ведь я любил Лану, даже если порой она вела себя жестоко. Погруженный в раздумье, я не заметил Джейсона, и столкнулся с ним на нижней ступеньке лестницы. Какого хрена он грубо оттолкнул меня? Ну, Прости, я как раз к тебе шел. Ну что, ты обыскал старушку Никаса? Там пусто, — ответил Джейсон. А где сейчас Никас? У себя. Я ему велел сидеть там до приезда полиции. Отлично. Джейсон собрался пройти мимо меня наверх, но я его остановил. Погоди минутку, у меня хорошие новости. Агатя уже поговорила с полицейскими. И... Ветер утихо они выехали сюда. — Правда? — Джейсон облегченно выдохнул. — Слава богу. Тогда, может, пойдем на пристани встретим их? — Прекрасная мысль, — кивнул Джейсон. — Увидимся там. — А ну что, и ты куда? — он посмотрел на меня с подозрением. — Сообщить, Кейт, — ответил я. И, не удержавшись, добавил. — Или скажешь ей сам? — Нет, — Джейсон замотал головой. — Давай ты. И он направился к пляжу и пристани. Я смотрел ему вслед и улыбался про себя. А затем, прижимая рукой спрятанный в кармане револьвер, отправился к Кейт, чтобы довести дело до конца. Я шагал к летнему домику, решительно настроенный, не отступать от плана. Не стану врать, меня подталкивала обида на Лану. Но даже несмотря на ее возражения, я не мог остановить начатое. Это все равно, что пытаться удержать валун, который столкнули с горы». Мы уже не были властны над происходящим. События развивались сами собой. Нам лишь оставалось позволить сюжету достичь финала. Лана, как актриса, наверняка это понимала. Приблизившись к летнему домику, я увидел, как оттуда вышел Лео. Я быстро спрятался за деревом и подождал, пока он пройдет мимо. Затем подкрался к домику и заглянул в окно. Кейт была одна. Выглядела она ужасно, испуганная, дерганная, вся в слезах. Ночь у нее выдалась тяжелая. К сожалению, дальше станет еще хуже. Я потянулся к двери, но в последний момент замер. Меня неожиданно парализовал страх. Я давно не играл в спектаклях. Еще ни разу не исполнял столь важную роль. Сейчас все зависело от моего актерского мастерства. Мне предстояло довершить иллюзию последним штрихом, и я не имел права на ошибку. Моя игра обязана быть на 100% убедительна. Все, что я скажу или сделаю, должно выглядеть невинно и правдоподобно. Другими словами, мне предстояло самое важное представление в жизни. Я взял себя в руки и решительно постучался в дверь. Кейт, это я. Нам надо поговорить.